Глава шестая. Академические внуки. Они собирались вместе часто. Академику Вяземскому нравилось, что они присутствовали на семейных обедах по выходным, но, пожалуй, никогда еще они не собирались вот так, когда по-настоящему, когда родственники становятся родными. Макс встречал брата и сестру в аэропорту и вез их домой, поглядывая на улыбающегося Вадима, и немного напуганную Ирину с котом на коленях. Накрапывал дождь, заливая лобовое стекло, и сестра выглядела так, словно готова к нему присоединиться. — Ир, ты чего так переживаешь? — не выдержал он в конце концов. — Да понимаешь, я же уволилась, а что теперь? Я никогда не уходила в пустоту. — Если с деньгами проблема, то... — заговорили оба брата. «Нет, у меня есть. Я же квартиру в Питере сдавала, а в Новосибирске тратила немного. Дело в другом. Я никогда не была и не буду такой, как вы оба. Нет, Вадим, не спорь. Макс, это же правда. Короче, я когда ехала в Новосибирск, решила для себя, что работа там будет моей последней попыткой заниматься наукой. Если не выйдет, то я буду менять. Менять все». Ирина на секунду прикрыла глаза. Сложно решиться на какие-то кардинальные изменения в жизни, особенно если думала, что твоя жизнь упорядочена и расписана от и до. Когда у нее нашлись силы посмотреть на братьев, то обнаружилось, что оба переглянулись самым серьезным видом. Макс кивнул старшему брату. «Давай сначала ты». Вадим пожал плечами. Ему было в новинку ощущать себя по-настоящему старшим братом, но он решил, что когда-то же надо начинать. «Ир, мы с Максом думаем, что это правильно. Нет, не потому, что ты не так талантливый или что-то в этом роде. Вон наша мама. Да, она никогда не дотягивала до уровня бабушки, к примеру, но она реально настоящий химик-ученый. Другое дело, что тебе надо попробовать себя в другой области. Попробовать и понять, что не надо что-то кому-то доказывать. Да, лучше найти себе дело по душе, чтобы заниматься им не из-за фамильных иллюзий, а в охотку», — поддержал брата Макс. Пусть Ирка пока смирится с тем, что прикладная химия — это тоже вещь нужная. Ирина уже была в гостях у Макса проездом, но в этот раз ей были по-настоящему любопытны и его домочадцы, и их питомцы. Мила торопилась на работу, поэтому успела только обнять заловку, познакомиться и погладить Семена Семеновича, грозно скомандовать собственному прайду. Кота обижать не сметь! И позвать из соседней квартиры ее хозяйку. «Свою бабушку Елизавету Петровну?» «Ирочка, пойдемте ко мне. Да, да, вам у меня будет значительно удобнее. Я уж про Семен Семеновича не говорю. Наши дамы особо с характером, чего доброго, обидят мальчика. Макс, имей в виду, Вадима это тоже касается. Ты же знаешь, как они любят испытывать людей на прочность?» «Еще бы мне не знать», — фыркнул Макс. «Моя же мурьяна в заводилах». «Брат, не боись. Главное, к кактусу близко не подходи. Он, видишь ли, питомец моей кошки». Кактус оскорбился и на три десятых миллиметров стопорщил две верхние колючки. Правда, людям на это было глубоко безразлично. Они даже не заметили столь угрожающей и мощной демонстрации кактуса силища. «Все-таки нет в мире понимания разумности колючих и таких обаятельных кактусов». Елизавета Петровна была рада тому, что к ней обратилась внучка и попросила приютить у себя Ирину. «С ней едет Вадим, им, как я понимаю, надо бы пообщаться вместе втроем». «Да, дорогая, полагаю, им это необходимо», — ответствовала Елизавета Петровна, прикидывая, что для нее этот визит очень даже нужен и выгоден. Она летом пообещала своей подруге Марине, маме Макса, Вадима и Иры, что при случае постарается помочь ее младшей дочери. Все-таки долгая и весьма успешная карьера в МИДе даром для человека не проходит. Заодно и для окружающих тоже не проходит. Ни даром, ни мимо. Ирина, стоило только ей немного отдохнуть после перелета, была взята в плотный оборот, о чем не имела ни малейшего понятия, настолько аккуратно и деликатно из нее добывалась информация прекрасно девочка начинает оживать рассуждала про себя елизавета петровна а как она разделалась с тем человекоподобным женешком кстати его фамилию надо бы запомнить на всякий случай мало ли пригодится тут она конечно слегка кокетничала специально запоминать ей было совершенно не обязательно Информация о Сергее Якимове уже была запечатлена в памяти так же надежно, как если бы была выбита на каменной плите. Семен Семенович, пока Ирина разговаривала с Елизаветой Петровной, осторожно обходил новую для него территорию. «И это не ее дом», — размышлял он. «А где же ее? И что там шумит, так словно у нас в институте, когда стенку люди раскопали?» Разбор стены для расширения одной из лабораторий был одним из самых загадочных кота впечатлений тогда еще юного Горбункова, так что он не отказался бы еще раз посмотреть, как это делается. Он подкрался к месту, откуда доносился звук, и прислушался. — Ты кто такой? — услышал он через узкую щелочку в раздвижных дверях. — А ну быстро представился! — спрашивала глава здешнего Прайда. Как правило, это всегда кошки, самые опытные, разумные и расчетливые. Именно такой и была толстая, серая и пушистая Буня. В Прайде насчитывалось четверо основных кошей и одна приходящая. Основные — это Буня, угольно-черная Нори, трехцветная предприимчивая и боевая Рома. Младшей в Прайде считалась приехавшая с Максом его личная кошка Мурьяна, а приходящей — Белоснежная и мягонькая, как легкая пуховая облачко Янка. Она со своими хозяевами жила по соседству и пребывала обычно в компании здоровенного и шумного какаду Гаврилы. Кроме членов кошачьего прайда, которые сами по себе представляли весьма солидную силу, в квартире проживала весьма шебутная и характерная собака Фокса, помесь таксы и фокстерьера, взявшая массу интересных особенностей от обеих наследственных пород. Короче говоря, идея Елизаветы немного придержать Семена Семеновича вдали от столь активного коллектива была абсолютно верна. Другое дело, что у коллектива были на этот счет абсолютно иные планы. Все вышеперечисленные животные обычно активно перемещались по территории двух квартир, соединенных красивой раздвижной дверью, так что пространства им хватало. Разумеется, любое отступление от привычного порядка воспринималось компанией крайне негативно. «Что значит, она закрыла дверь?» Удивилась этим утром Буня сообщению пролазной и всезнающей Нори. «Наша Елизавета? Да ладно! У нее там что, мясо размораживается?» «Нет, пока ничего не размораживается, но к нам едут гости». «Пускай едут», — разрешила Буня. «Дверь-то при чем? Или это такие гости, которые и дверь спереть могут Про это не слыхала, а вот Мила с хозяйкой говорили о том, что кот летит». «Где?» — обернулась на окно Буня. «Там!» — всеобъемлюще просветила главу Нори. «К нам в гости!» «А мы звали?» — резонно уточнила Рома. «Нам вообще-то из летучек и Гаврила хватает, а про летучих котов я и не слыхала». Максимова Мурьяна в обсуждении участия не принимала, а подозрительно щурилась и морщилась. Щурилась она из-за раздумий о том, что такая невидаль, как летающий кот, вполне может быть таким же болваном, как и Гаврила, и запросто покуситься на святая святых ее кактус, а морщилась из-за того, что кактус следовало уберечь от любых посягательств. У него, конечно, море недостатков, но это ее личный кактус». Прибытие гостей с летающим котом было вполне обычным. Кот вовсе не порхал вокруг своей хозяйки, а степенно восседал в переноске. Кошки принюхивались, стреляли глазами, изображая полнейшее безразличие, но наблюдали за пришельцем, не сводя глаз. Внимательно, но недолго. «Куда? Нет, ну вы видали? Унесли и дверь закрыли!» — возмутилась нетерпеливая Рома. «Ну чего ты на меня глазами сверкаешь, как неродная?» «Иди открывай!» — скомандовала Буня. Дверь они так и не смогли открыть. Ни сами, ни собакой. Фокса, призванная на помощь, старалась изо всех сил, но у нее тоже ничего не вышло. «Небось, закрыли, чтобы мы не видели, как он порхает!» — задумчиво мурлыкнула Нори. «А почему мы не должны видеть?» «Так, чтобы сами не научились, конечно!» — уверенно объяснила Буня, точно знающая все-все. «О, какое коварство!» — загудела увлекающаяся Рома. «Но мы все равно все откроем и увидим». И надо же такому случиться. Дверь закрыла сама Елизавета, а она-то умела это делать как следует. После взаимного знакомства, пусть и совершенного через узкую щель, кошки, не сдержав природное любопытство, начали уточнять главное — умеет ли кот летать. «На людолете летал». — скромно признался Горбунков. — Не понравилось. Шумно и икать хочется. И хоть загадка кота была сходу разгадана, кошки продолжали забрасывать его вопросами. — Моя людинка, мы недавно знакомы, но без меня она уже не может. Всему ее учу. С чисто котовой скромностью признавался Семен Семенович. — А еще я победил, поцарапал и уронил ее недруга. Она ему только по морде лапкой стукнула, а все остальное сделал я. Обижать такого героического кота уже никому не хотелось. Поэтому, когда Елизавета Петровна после первого короткого разговора с Ирой, сопровождая ее к братьям, открыла дверь, внимательно наблюдая за своими кошками и Фоксой, выяснилось, что Ирину Васемочку встречают весьма и весьма любезно. «Непонятно, но очень приятно». — решила Елизавета. Мило вернувшись с работы, обнаружила, что два брата и сестра в взахлеб вспоминают детство, пусть не очень-то веселое, судя по всему, но проживая каждый свою память заново, прощая, понимая и узнавая друг друга. На следующий день они съездили и навестили их общего двоюродного брата Сергея и его семью, познакомившись с их крошечной племянницей Настенькой, а потом Вадиму пришла пора возвращаться. «Отдыхай, не волнуйся, и мы что-нибудь придумаем», — посоветовал Вадим Ирине. «Макс, присмотри за сестрой». «Слушаю и повинуюсь», — рассмеялся Максим. Правда, присматривать получилось не очень-то. Работу-то никто не отменял, так что Ира по большей части была предоставлена сама себе, кота-сообществу, в которое органично влился Семен Семенович, и общению с Елизаветой Петровной. Ирина первый раз в жизни гуляла столько, сколько хотела, — Удивлялась замысловатости маршрутов московских переулочков, бездумно шурша осыпающимися под ноги листьями. Ей казалось, что и ее жизнь также осыпалась и похрустывает на земле, никому не нужная. Знаешь, дорогая, иногда для того, чтобы начать что-то новое, надо закончить старое. Закончить, простить, отпустить, закрыть покрепче за ним дверь. «Хотя можно и так, как ты изумительно проделала с тем нехавшимся недоразумением и мылом, уронить, ускорить в сторону дверей и вышвырнуть», — утешала ее Елизавета. «И да, знаешь, у меня есть острое ощущение, что кое-что уже начало меняться, разворачиваться и подстраиваться специально для тебя». Как правило, Елизавета в своих ощущениях не обманывалась, не произошло этого и сейчас. Правда, начало этих изменений происходило на некотором расстоянии от Ирины, и на первый взгляд абсолютно никакого отношения к ней не имело».